Тигран. И где сейчас девчонка? Входила в это кафе и пропала. Оправдывался новый охранник, которого приставили следить на расстоянии за моей добычей. Не мог же я позволить, чтобы моя собственность упорхнула в чьи-то чужие руки. Девчонка оказалась сноровым. То ли еще не усекла, с кем связалась, то ли в ее случае отсутствовали природные инстинкты, предупреждающие об опасности. Есть люди, у которых чуйка работает на все сто. Мигом понимают, перед кем стоит бегать на цирлах. Но только не у моей Маши Ивановой. Обхохочешься с этой малой печушки. Но как губки раздувает от возмущения, как глазками хлопает. Так бы и съел эту мордашку. Значит, ты мою девчонку упустил. Я медленно снял пиджак и закатал рукав рубашки на левой руке. «Босс, давайте я решу!» — предложил Осло. Вообще-то его фамилия Ослов, что прямо намекала. Сюда просится кличка Осел. Но не солидно как-то, поэтому я стал называть его Осло. Ну, как столицу Норвегии. Сам Дан слов высокий, крепкий, коротко сложенный блондин с бесцветными ресницами, поэтому все решили, что он реально из Осло. «Ага, блядь!» Осло Дана находилось в селе толя ли Кучеево, то ли Кончеево. Словом, Дан был в доску местным, но для имиджа легенду о том, что он из Осло не спешил развеивать. «Сам справлюсь». «Не солидно», — вздохнул Дан и отошел. «Говнюк умный, знает, что сейчас кровь брызнет. Так и произошло». Через две-три минуты методичного вдалбливания в лицо провинившегося охранника науки, бдив оба глаза, если босс так велел, я умывал руки в раковине. Вода была красной, потом стала розовой. Тщательно омыл все перстни, просушил, но рубашку придется сменить. — Смени рубашку, придется и костюм менять, сука. — Найди мне девчонку. — Уже нашел, — отозвался Дан. По геолокации. И, удиви, в клубе уже попросил скинуть видео, ждет кого-то. Меня просто еще не догадывается.